Глава четвёртая В частном джете было 12 мест, но, войдя, я увидела, что заняты только пять. Впереди сидели агенты Стерлинг и Брикс по разные стороны от прохода. Она изучала материалы дела. Он смотрел на часы. «Исключительно деловые отношения», — подумала я. Впрочем, если бы отношения между ними были действительно деловыми, Им бы не понадобилось увеличивать расстояние, садясь по разные стороны. За ними расположился Дин спиной вперёд. Перед ним стоял столик, на котором лежала колода карт. Лея развалилась на двух сиденьях по диагонали от Дина. Слон, скрестив ноги, уселась на краю столика. Светлые волосы собраны в кривоватый хвост на макушке. «Если бы на её месте был кто-то другой, я бы стала переживать, что он сейчас свалится. Но, зная Слоун, она, вероятно, уже математически просчитала своё положение и приняла все необходимые меры, чтобы законы физики работали в её пользу. «Что ж», — произнесла Лия, одарив меня ленивой ухмылкой, смотрите кто, наконец, решил почтить нас своим присутствием». «Они не знают». Осознание того, что Брикс не сказал остальным членам команды о моей матери, о её теле, окатило меня. Если бы он сказал, Лия не стала бы лениво подшучивать надо мной. Она бы делала это куда кударище. У некоторых людей талант утешать других. Лия гордилась своей способностью отвлечь. Но так, что вы вряд ли захотите благодарить её за это. Моё предположение подтвердилось, когда Дин повернулся и посмотрел на меня. «Не обижайся на Лию», — сказал он. «Она не в духе, потому что я обыграл её в парашюты и лестницы». Парашюты и лестницы — детская настольная игра с простыми правилами, в которой нужно, бросая кубики, первым довести свою фишку до последней клетки. В уголках его губ заиграла слабая улыбка. Дин не встал со своего места, не прошёлся по самолёту, не положил руку мне на плечо или на затылок, чтобы успокоить. А значит, он определённо не знал. В этот момент мне и не хотелось, чтобы он знал. Улыбка на его лице, то, как он поддразнивал Лию. Дин понемногу исцелялся. Каждый день, который мы проводили вместе, барьеры понемногу истончались. Каждый день он понемногу выходил из тени и становился больше похож на себя. И я хотела, чтобы это продолжалось. Я не хотела, чтобы он думал о том, как моя мать стала жертвой убийцы. Я не хотела, чтобы он думал о своём отце, который был убийцей. Я хотела и дальше смотреть на эту улыбку. «Парашюты и лестницы?» — переспросила я. У Ли заблестели глаза. «Моя версия намного интереснее». «Это пугает сразу по нескольким причинам», — сказала я. «С возвращением», — произнёс агент Брикс. Агент Стерлинг подняла взгляд от папки, которую изучала и посмотрела мне в глаза. Бывшая жена Брикса была профайлером и моей наставницей. «Если знает Брикс, то и Стерлинг тоже». В следующее мгновение мой взгляд метнулся к папке у неё в руках. «Выбирай место», — сказала Стерлинг. Я решила, что это означает «поговорим позже». Стерлинг предоставила мне решать, хочу ли я сказать остальным и когда. Я понимала, что не смогу держать это в секрете вечно. Лея специализировалась на распознавании лжи, так что врать не вариант. И как бы тщательно я не старалась скрывать свои эмоции, Дин вскоре поймёт, что что-то случилось. Мне придётся им сказать. Но я смогу отложить это на пару часов. Учитывая, что единственного человека, который мгновенно распознал бы, что что-то не так, на борту не было. «А где Майкл?» — спросила я, усаживаясь рядом с Дином. «В 24 километрах к юго-востоку от Уэстчестера, к северу от Лонг-Айленд-Саунд». Слоун наклонила голову на бок, словно неровно завязанный хвост перевешивал. «Отправился домой на Рождество», — перевёл Дин. Под столом его рука нашарила мою. Первым идти на физический контакт было для Дина непросто, но постепенно он учился делать это чаще. «Майкл отправился домой на Рождество», — повторила я и взглянула на Лию. Они с Майклом то сходились, то расходились задолго до того, как на сцене появилась я. Мы оба знали. Все в этом самолёте знали, что дом — не то место, где Майклу хотелось бы находиться. Майкл захотел съездить домой. Агент Брикс вмешался в разговор, подойдя ближе и встав в проходе за спиной слон. Это его просьба и его решение. Разумеется. У меня скрутило желудок. Майкл однажды сказал мне, что если ты не можешь защититься от чего то удара, лучшее, что ты можешь сделать, спровоцировать этот удар. Когда Майклу было больно, когда возникала хоть малейшая вероятность, что ему причинят боль, он искал конфликта. Когда я выбрала Дину, он воспринял это как пощечину. «Он хотел повидаться с мамой», невинно пояснила Слоун. Сказал, что уже давно её не видел. Остальные понимали людей. Слоун понимала факты. Она поверила бы в любое объяснение, которое озвучил Майкл. «Я дала ему список фраз, чтобы начать разговор перед отъездом», — серьезным видом продолжала Слоун. «На случай, если им с мамой будет не о чем поговорить». Зная Слоун, она, вероятно, считала, что Майкл сможет преодолеть неловкое молчание в семейной беседе сообщив, что последнее слово в словаре — «зизива», и это разновидность тропического долгоносика. «С Майклом», — вмешался Брикс, — «всё будет в порядке». Что-то в том, как Брикс стиснул зубы, выдавало, что он доходчиво объяснил отцу Майкла. «Тот остаётся на свободе, только пока с Майклом всё благополучно. Мы все попали в программу прирождённых по-разному. отец майкла Тот, кто научил его первым провоцировать удар, отдал Майкла ФБР в обменный иммунитет от обвинений в мошенничестве. «Ну-ну», — ровным голосом произнесла Лия, «все будут в порядке, просто спойте кумбайя. Если мы на сегодня закончили с тем, чтобы успокаивать Кесси, давайте перейдем к чему-нибудь менее нудному». Одно в Лии было хорошо. Она не позволяет предаваться тревоге или страху слишком долго. «Взлёт через пять минут», — ответил Брикс. «Так, Слоун?» Наша специалистка по числам запрокинула голову, глядя на Брикса. «Высока вероятность, что вы сейчас скажете мне слезть со стола», — произнесла она. Брикс почти улыбнулся. «Слезть со стола».